Глава шестая Эпиграф Ему я руку дружбы предлагаю Возьмет отлично, ну а нет так нет Но за любовь не воздавайте злом Шекспир, венецианский купец Когда Пилигрим, сопровождаемый слугой с факелом, проходил по запутанным переходам этого огромного дома, построенного без определенного плана, его нагнал Кравчий и сказал ему на ухо, что если он ничего не имеет против кружки доброго меда, то в его комнате уже собралось много слуг, которым хотелось бы послушать рассказы о Святой Земле, а в особенности о рыцаре Айвенга. Вслед за Кравчим. С той же просьбой явился Вамба, уверяя, что один стакан вина после полуночи стоит трех после сигнала к тушению огней. Не оспаривая этого утверждения, исходившего от такого сведущего лица, Пилигрим поблагодарил обоих за любезные приглашения, но сказал, что данный им обед воспрещает ему беседовать на кухне о том, о чем нельзя говорить за господским столом. «Ну, такой обед, — сказал вамба, обращаясь к Кравчему, — едва ли подходит слуге». «Я было собирался дать ему комнату на чердаке», — сказал Кравчий с досадой, пожимая плечами. «Но раз он не хочет водить компанию с добрыми христианами, пускай ночует рядом с Исааком». «Энвальд», — продолжал он, обращаясь к факельщику, — «проводи пилигрима в южную келью». «Какова любезность, такова и благодарность». «Спокойной ночи, сэр Пилигрим!» «Спокойной ночи! И награди вас, Пресвятая Дева!» Невозмутимо отвечал Пилигрим и последовал за своим провожатым. В небольшой, освещенной простым железным фонарем прихожей, откуда несколько дверей вели в разные стороны, их остановила горничная леди Равены, которая повелительным тоном объявила, что ее госпожа, желает поговорить с Пилигримом, и, взяв факел из рук Энвальда и велев ему подождать ее возвращения, она подала знак Пилигриму следовать за ней. По-видимому, Пилигрим считал неприличным отклонить это приглашение, как отклонил предыдущие. По крайней мере, он повиновался без всяких возражений, хотя и казалось, что он был удивлен таким приказанием. Небольшой коридор и лестница, сложенная из толстых дубовых бревен, привели его в комнату Равены, грубое великолепие которой соответствовало почтительному отношению к ней хозяина дома. Все стены были завешаны вышивками, на которых разноцветными шелками с примесью золотых и серебряных нитей были изображены различные эпизоды псовой и соколиной охоты. Постель под пурпурным пологом была накрыта богато вышитым покрывалом. На стульях лежали цветные подушки. Перед одним стулом, более высоким, чем все остальные, стояла скамеечка из слоновой кости с затейливой резьбой. Комната освещалась четырьмя восковыми факелами в серебряных подсвечниках. Однако напрасно современная красавица стала бы завидовать роскошной обстановке саксонской принцессы. Стены комнаты были так плохо проконопачены, и в них были такие щели, что нарядные драпировки вздувались от ночного ветра. Жалкое подобие ширм защищало факелы от сквозняка, но, несмотря на это, их пламя постоянно колебалось от ветра, как развернутые знамя военачальника. Конечно, в убранстве комнаты чувствовалось богатство и даже некоторое изящество, Но комфорта не было, а так как в те времена о нем не имели представления, то и отсутствие его не ощущалось. Три горничные, стоя за спиной леди Равены, убирали на ночь ее волосы. Сама она сидела на высоком, похожем на трон стуле. Весь ее вид и манеры были таковы, что, казалось, она родилась на свет для преклонения. Пилигрим сразу признал ее право на это, склонив перед ней колени. «Встань, странник», — сказала она приветливо, — «заступник отсутствующих достоин ласкового приема со стороны каждого, кто дрожит истиной и чтит мужество». Потом, обратясь к своей свите, она сказала, «Отойдите все, кроме Эльгиты. Я желаю побеседовать со святым пилигримом». Девушки отошли в другой конец комнаты и сели на узкую скамью у самой стены, где оставались неподвижны и безмолвны, как статуи, хотя свободно могли бы шептаться, не мешая разговору их госпожи со странником. Леди Равенна помолчала с минуту, как бы не зная, с чего начать. Потом сказала. «Пилигрим, сегодня вечером вы произнесли одно имя. Я хочу сказать...» продолжала она с усилием, имя Айвенга. По законам природы и родства это имя должно было бы встретить более теплый и благосклонный отклик в здешнем доме. Но таковы странные превратности судьбы, что хотя у многих сердце дрогнуло при этом имени, но только я решаюсь вас спросить, где и в каких условиях оставили вы того, о ком упомянули. Мы слышали, что он задержался в Палестине из-за болезни, и что после ухода оттуда английского войска он подвергся преследованиям со стороны французской партии, а нам известно, что к этой же партии принадлежат и храмовники». «Я мало знаю о рыцаре Айвенга», — смущенно ответил Пилигрим. «Но я хотел бы знать больше, раз вы интересуетесь его судьбой. Кажется, он избавился от преследований своих врагов в Палестине, и собирался возвратиться в Англию. «Вам, леди, должно быть известно лучше, чем мне, есть ли у него здесь надежда на счастье?» Леди Равена глубоко вздохнула и спросила, не может ли пилигрим сказать, когда именно следует ожидать возвращения рыцаря Айвенга на родину, а также не встретит ли он больших опасностей в пути. Пилигрим ничего не мог сказать относительно времени возвращения Айвенга. Что же касается второго вопроса леди Равены, Пилигрим уверил ее, что путешествие может быть безопасным, если ехать через Венецию и Геную, а оттуда через Францию и Англию. «Айвенга, — сказал он, — так хорошо знает язык и обычаи французов, что ему ничто не угрожает в этой части его пути. Дай бог, — сказала леди Равенна, — чтобы он доехал благополучно и был в состоянии принять участие в предстоящем турнире, где все рыцарство здешней страны собирается показать свое искусство и отвагу. Если приз достанется от Эльстана а Венга может услышать недобрые вести по возвращении в Англию. Скажите мне, странник, как он выглядел, когда вы его видели в последний раз? Не уменьшил ли недуг его телесные силы и красоту? Он похудел и стал смуглее с тех пор, как прибыл в Палестину с острова Кипр в свите Ричарда Львиной сердце. Мне казалось, что лицо его омрачено глубокой печалью, но я не подходил к нему, потому что не знаком с ним. «Боюсь», — молвила Равена, — «то, что он увидит на родине, не сгонит с его чела мрачной тени. Благодарю, добрый пилигрим, за вести о друге моего детства». Девушки обратилась она к служанкам, — подайте этому святому человеку вечерний кубок. Пора дать ему покой. Я не хочу его задерживать доли. Одна из девушек принесла серебряный кубок горячего вина с пряностями, к которому Равена едва прикоснулась губами, после чего его подали пилигриму. Он низко поклонился и отпил немного. «Прими милостыню, друг», — продолжала леди Равена, подавая ему золотую монету. «Это знак моего уважения к твоим тяжким трудам и к святыням, которые ты посетил». Пилигрим принял дар, еще раз низко поклонился и вслед за Эльгитой покинул комнату. В коридоре его ждал слуга Энвальд. Взяв факел из рук служанки, Энвальд поспешно и без всяких церемоний повел гостя в пристройку, где целый ряд чуланов служил для ночлега нищему разряду слуг и пришельцев простого звания. «Где тут ночует еврей?» — спросил Пилигрим. «Нечестивый пес проведет ночь рядом с вашим преподобием», — отвечал Энвальд. «Святой Дунстон, ну и придется же после него скоблить и чистить этот чулан, чтобы он стал пригодным для христианина». «А где спит гурт, свинопас?» — осведомился странник. «Гурт», — отвечал слуга, — «спит в том чулане, что по правую руку от вас, а еврей — по левую». «Держитесь подальше от сына этого неверного племени. Вам бы дали более почетное помещение, если бы вы приняли приглашение Освальда». «Ничего, мне и здесь будет хорошо», — сказал Пилигрим. С этими словами он вошел в отведенный ему чулан и, приняв факел из рук слуги, поблагодарил его и пожелал спокойной ночи. Притворив дверь своей кельи, он воткнул факел в деревянный подсвечник и окинул взглядом свою спальню, всю обстановку которой составляли грубо сколоченный деревянный стул и заменявший кровать плоский деревянный ящик, наполненный чистой соломой, поверх которой были разосланы две или три овечьи шкуры. Пилигрим потушил факел, Не раздеваясь, растянулся на этом грубом ложе и уснул, или, по крайней мере, лежал неподвижно до тех пор, пока первые лучи восходящего солнца не заглянули в маленькое решетчатое окошко, сквозь которое и свет, и свежий воздух проникали в его келью. Тогда он встал, прочитал утренние молитвы, поправил на себе одежду и, осторожно отворив дверь, вошел к еврею. Исаак тревожно спал на такой же точно постели, на какой провел ночь пилигрим. Все части одежды, которые снял накануне вечером, он навалил на себя или под себя, чтобы их не стащили во время сна. Лицо его выражало мучительное беспокойство, руки судорожно подергивались, как бы отбиваясь от страшного призрака. Он бормотал и издавал какие-то восклицания на еврейском языке, перемешивая их с целыми фразами на местном наречии. Среди них можно было разобрать следующие слова. «Ради Бога, Авраамова, пощадите несчастного старика! Я беден, у меня нет денег, можете заковать меня в цепи, разодрать на части, но я не могу исполнить ваше желание. Пилигрим не стал дожидаться пробуждения Исаака и слегка дотронулся до него концом своего посоха. Это прикосновение, вероятно, связалось в сознании спящего с его сном. Старик вскочил, волосы его поднялись дыбом, острый взгляд черных глаз впился в стоящего перед ним странника, выражая дикий испуг и изумление. Пальцы судорожно вцепились в одежду, словно когти коршуна. «Не бойся меня, Исаак», — сказал Пилигрим. Я пришел к тебе как друг. «Награди вас, Бог, Израиля, сказал еврей, немного успокоившись. «Мне приснилось. Но будь благословен, праотец Авраам, то был сон». Потом, очнувшись, он спросил обычным своим голосом. «А что же угодно вашей милости от бедного еврея в такой ранний час?» «Я хотел тебе сказать», — отвечал Пилигрим, «что если ты сию же минуту не уйдешь из этого дома и не постараешься отъехать как можно дальше и как можно скорее, с тобой может приключиться в пути большая беда. «Святой отец!» — воскликнул Исаак. «Да кто захочет напасть на такого ничтожного бедняка, как я?» «Это тебе виднее», — сказал Пилигрим. «Но знай, что когда рыцарь храма вчера вечером проходил через зал, он обратился к своим мусульманским невольникам на сарацинском языке, который я хорошо знаю» и приказал им сегодня поутру следить за тем, куда поедет еврей, схватить его, когда он отъедет подальше от здешней усадьбы, и отвезти в замок Филиппа де Мульвуазена или Реджинальда Фрондебефа. Невозможно описать ужас, овладевший евреем при этом известии. Казалось, он сразу потерял всякое самообладание. Каждый мускул, каждый нерв ослабли, руки повисли, голова поникла на грудь, Ноги подкосились, и он рухнул к ногам пилигрима, как бы раздавленный неведомыми силами. Это был не человек, поникший в мольбе о сострадании, а скорее безжизненное тело. «Бог Авраама!» — воскликнул он. Не поднимая седой головы с полу, он сложил свои морщинистые руки и воздел их вверх. «О, Моисей! О, блаженный Аарон! Этот сон приснился мне недаром, и видение посетило меня не напрасно. Я уже чувствую, как они клещами тянут из меня жилы Чувствую зубчатые колеса по всему телу Как те острые пилы, бороны и секиры железные Что полосовали жители рабы и чат Моновых. Встань, Исаак, и выслушай, что я тебе скажу С состраданием, но не без презрения, сказал Пилигрим, глядя на его муки Мне понятен твой страх Принцы и дворяне безжалостно расправляются с твоими собратьями, когда хотят выжать из них деньги. Но встань. Я научу тебя, как избавиться от беды. Уходи из этого дома сию же минуту, пока не проснулись слуги. Они крепко спят после вчерашней попойки. Я провожу тебя тайными тропинками через лес, который мне так же хорошо известен, как и любому из лесных стражей. Я тебя не покину, пока не сдам с рук на руки какому-нибудь барону или помещику, едущему на турнир. По всей вероятности, у тебя найдутся способы обеспечить себе его благоволение». Как только у Исаака появилась надежда на спасение, он стал приподниматься, все еще оставаясь на коленях. Откинув назад свои длинные седые волосы и расправив бороду, он устремил пытливые черные глаза на пилигрима. В его взгляде отразились страх и надежда и подозрения. Но при последних словах Пилигрима ужас вновь овладел им, он упал ничком и воскликнул. — У меня найдутся средства, чтобы обеспечить себе благоволение? — Увы, есть только один способ заслужить благоволение христианина. «Но как получить его бедному еврею, если вымогательство довели его до нищеты Лазаря? Ради Бога, молодой человек, не выдавай меня! Ради язычников, сынов Израиля и сынов Измаила не предавай меня!» Снова подозрительность взяла верх над остальными его чувствами, и он воскликнул. «У меня нет таких средств, чтобы обеспечить доброе желание христианского странника, даже если он потребует все до последнего пени!» При этих словах он с пламенной мольбой ухватился за плащ пилигрима. «Успокойся, — сказал странник, — если бы ты имел все сокровища своего племени, зачем мне обижать тебя? В этой одежде я обязан соблюдать обед бедности, и если променяю ее, то единственно на кольчугу и боевого коня. Впрочем, не думай, что я навязываю тебе свое общество. Оставайся здесь, если хочешь». «Седрик Сакс может оказать тебе покровительство?» «Увы, нет», — воскликнул еврей. «Не позволит он мне ехать в своей свите. Саксонец и Норман одинаково презирают бедного еврея. А одному проехать по владениям Филиппа де Мульвуазена или Риджинальдо Фрон де Бефа? Нет, добрый юноша, я поеду с тобой. Поспешим, припаяшим чресло, бежим. Вот твой посох. Скорее, не медли. «Я немедлю», — сказал Пилигрим, уступая настойчивости своего компаньона. «Но мне надо прежде всего найти средство отсюда выбраться. Следуй за мной». Он вошел в соседнюю коморку, где, как уже известно читателю, спал гурт. «Вставай, гурт», — сказал Пилигрим. «Вставай скорее! Отопри калитку у задних ворот и выпусти нас отсюда!» Обязанности гурт, которые в наше время находятся в пренебрежении, В ту пору в саксонской Англии пользовались таким же почетом, каким Эвмей пользовался в Итаке. Гурту показалось обидным, что Пилигрим заговорил с ним в таком повелительном тоне. «Еврей уезжает из Роттервуда», — надменно молвил он, приподнявшись на одном локте и не двигаясь с места. «А с ним за компанию и Пилигрим собрался». «Я бы скорее подумал», — сказал Вамба, заглянувший в эту минуту в чулан. Что еврей сокорком ветчины улизнет из усадьбы. Как бы то ни было, сказал Гурт, снова опуская голову на деревянный обрубок, служивший ему вместо подушки. Евреи и странник могут подождать, пока растворят главные ворота. У нас не полагается, чтобы гости уезжали тайком, да еще в такой ранний час. Как бы то ни было, сказал Пилигрим повелительно. Я думаю, что ты не откажешь мне в этом». С этими словами он нагнулся к лежавшему свинопасу и прошептал ему что-то на ухо по-саксонски. Гурт мгновенно вскочил на ноги, а пилигрим, подняв палец в знак того, что надо соблюдать осторожность, прибавил. «Гурт, берегись. Ты всегда был осмотрителен. Слышишь? Отопри калитку, остальное скажу после». Гурд повиновался с необычайным проворством, а вамба и евреи пошли вслед за ним, удивляясь внезапной перемене в поведении свинопаса. «Мой мул! Где же мой мул?» — воскликнул еврей, как только они вышли из калитки. «Приведи сюда его мула», — сказал пилигрим. — «да и мне достань тоже мула. Я поеду с ним рядом, пока не выберемся из здешних мест». «После я доставлю мула в целости кому-нибудь из свиты Седрика Важби. А ты сам!» Остальное пилигрим сказал гурту на ухо. «С величайшей радостью все исполню!» Сказал гурт и убежал исполнять поручение. «Желал бы я знать!» Сказал вамба, когда ушел его товарищ. «Чему вас пилигримов учат в святой земле?» «Читать молитвы, дурак!» Отвечал пилигрим и еще каяться в грехах и умершвлять свою плоть постом и долгой молитвой. «Нет, должно быть чему-нибудь покрепче этого», — сказал Шут. «Виданное ли дело, чтобы покаяние и молитвы заставили Гурта сделать одолжение, а за пост и воздержание он дал бы кому-нибудь мула?» Думаешь, что ты мог бы с таким же успехом толковать о воздержании и молитвах его любимому черному Борову». «Эх ты», — молвил Перегрием, «сейчас видно, что ты саксонский дурак и больше ничего». «Это ты правильно говоришь», — сказал Шут. «Будь я норман, как и ты, вероятно, на моей улице был бы праздник, а я сам слыл бы мудрецом». В эту минуту на противоположном берегу рва показался гурт с двумя мулами. Путешественники перешли через ров по узкому подъемному мосту шириной в две доски, размер которых соответствовал ширине калитки и того узкого прохода, который был устроен во внешней ограде и выходил прямо в лес. Как только они достигли того берега, еврей поспешил подсунуть под седло своего мула мешочек из просмоленного синего холста, который он бережно вытащил из-под своего хитона, бормоча все время, что это перемена белья, а только одна перемена белья, больше ничего. Потом взобрался в седло с таким проворством и ловкостью, каких нельзя было ожидать в его преклонные годы, и, не теряя времени, стал располагать складки своего плаща так, чтобы совсем не видно было мешочка». Пилигрим сел на мула менее поспешно и, уезжая, протянул руку гурту, которую тот поцеловал с величайшим почтением. Свинопас стоял, глядя вслед путешественникам, пока они не скрылись в глубине леса. Наконец, голос Вамбы вывел его из задумчивости. — Знаешь ли, друг мой гурт, — сказал шут, — сегодня ты удивительно вежлив и сверх меры благочестив. Вот бы мне стать абатом или босоногим пилигримом, тогда я попользовался бы твоим рвением и усердием. Но, конечно, я бы захотел большего, чем поцелуй руки. Ты не глупо рассудил, Вамба, отвечал гурт, только ты судишь по наружности. Впрочем, и умнейшие люди делают то же самое. Ну, мне пора приглядеть за стадом. С этими словами он воротился в усадьбу, а за ним поплелся и шут. Тем временем путешественники торопились и ехали с такой скоростью, которая выдавала крайний испуг еврея. В его годы люди обычно не любят быстрой езды. Пилигрим, ехавший впереди, по-видимому, отлично знал все лесные тропинки и нарочно держался окольных путей, так что подозрительный Исаак не раз подумывал, уж не собирается ли паломник завлечь его в какую-нибудь ловушку. Впрочем, его опасения были простительны, если принять во внимание, что в те времена не было на земле, в воде и в воздухе ни одного живого существа, только, пожалуй, за исключением летающих рыб, которое подвергалось бы такому всеобщему, непрерывному и безжалостному преследованию, как еврейское племя. По малейшему и абсолютно безрассудному требованию так же как и по нелепейшему и совершенно неосновательному обвинению, их личность и имущество подвергались ярости и гневу. Норманы, саксонцы, датчане, британцы, как бы враждебно они ни относились друг к другу, сходились на общем чувстве ненависти к евреям и считали прямой религиозной обязанностью всячески унижать их, притеснять и грабить. Короли Нормандской династии и подражавшие им знать, движимые самыми корыстными побуждениями, неустанно теснили и преследовали этот народ. Всем известен рассказ о том, что принц Джон, заключив какого-то богатого еврея в одном из своих замков, приказал каждый день вырывать у него по зубу. Это продолжалось до тех пор, пока несчастный израильтянин не лишился половины своих зубов, и только тогда он согласился уплатить громадную сумму, которую принц стремился у него вытянуть. Наличные деньги, которые были в обращении, находились главным образом в руках этого гонимого племени, А дворянство не стеснялось следовать примеру своего монарха, вымогая их всеми мерами принуждения, не исключая даже пыток. Пассивная смелость, вселяемая любовью к приобретению, побуждала евреев пренебрегать угрозой различных несчастий, тем более, что они могли извлечь огромные прибыли в столь богатой стране, как Англия. Несмотря на всевозможные затруднения и особую налоговую палату, о которой уже упоминалось, называемую еврейским казначейством, созданную именно для того, чтобы обирать и причинять им страдания, евреи увеличивали, умножали и накапливали огромные средства, которые они передавали из одних рук в другие, посредством векселей. Этим изобретением коммерция обязана евреям. Векселя давали им также возможность перемещать богатство из одной страны в другую, так что когда в одной стране евреям угрожали притеснение и разорение, их сокровища оставались сохранными в другой стране. Упорством и жадностью евреи до некоторой степени сопротивлялись фанатизму и тирании тех, под властью которых они жили. Эти качества как бы увеличивались соразмерно с преследованиями и гонениями, которым они подвергались. Огромные богатства, обычно приобретаемые ими в торговле, часто ставили их в опасное положение, но служили им на пользу, распространяя их влияние и обеспечивая им некоторое покровительство и защиту. Таковы были условия их существования, под влиянием которых складывался их характер. Наблюдательный, подозрительный и боязливый, но в то же время упорный, непримиримый и изобретательный в избежании опасностей, которым их подвергали. Путники долго ехали молча окольными тропинками леса. Наконец Пилигрим прервал молчание. Видишь старый засохший дуб, сказал он. Это граница владений фронта Бефа. Мы давно уже миновали земли Мульвуазена. «Теперь тебе нечего опасаться погони». «Да сокрушатся колеса их колесниц», — сказал еврей, «подобно тому, как сокрушились они у колесниц фараоновых. Но не покидай меня, добрый пилигрим, вспомни о свирепом храмовнике и его сарацинских рабах. Они не посмотрят ни на границы, ни на усадьбы, ни на звание владельца». «С этого места наши дороги должны разойтись. Не подобает человеку моего звания — Ехать рядом с тобой дольше, чем этого требует прямая необходимость. К тому же, какой помощи ты ждешь от меня, мирного богомольца, против двух вооруженных язычников?» «О, добрый юноша!» — воскликнул еврей. «Ты можешь заступиться за меня, и я знаю, что заступишься. Как я не беден, я сумею наградить тебя. Не деньгами, у меня их нет. Помоги мне, отец Авраам». Я уже сказал тебе, прервал его пилигрим, что ни денег, ни наград твоих мне не нужно. Проводить тебя я могу. Даже сумею защитить тебя, так как оказать покровительство еврею против сарацин едва ли запрещается христианину. А потому я провожу тебя до места, где ты можешь добыть себе подходящих защитников. Мы теперь недалеко от города Шеффилда. Там ты без труда отыщешь многих соплеменников и найдешь у них приют. «Да будет над тобой благоволение Иакова, добрый юноша», — сказал еврей. «В Шеффилде я найду пристанище у моего родственника Зарета, а там поищу способов безопасно проехать дальше». «Хорошо», — молвил Пилигрим, — «значит, в Шеффилде мы расстанемся. Через полчаса мы подъедем к этому городу». В течение этого получаса оба не произнесли ни одного слова. Пилигрим, быть может, считал для себя унизительным разговаривать с евреем, когда в этом не было необходимости, а тот не смел навязываться с беседой к человеку, который совершил странствие к гробу Господню, и, следовательно, был отмечен некоторой святостью. Остановившись на вершине отлогового холма, Пилигрим указал на город Шеффилд, раскинувшийся у его подножия, и сказал: Вот где мы расстанемся но не прежде, чем бедный еврей выразит вам свою признательность. «Хоть я и не осмеливаюсь просить вас заехать к моему родственнику Зарету, который помог бы мне отплатить вам за доброе дело», — сказал Исаак. «Я уже говорил тебе», — сказал Пилигрим, — «что никакой награды не нужно. Если в длинном списке твоих должников найдется какой-нибудь бедняк-христианин, и ты ради меня избавишь его от оков и долговой тюрьмы», «Я сочту свою услугу вознагражденной. «Постой!» — воскликнул Исаак, хватая его за полу. «Мне хотелось бы сделать больше, чем это, для тебя самого». «Богу известно, как я беден». «Да, Исаак нищий среди своих соплеменников. Но, прости, если я возьмусь угадать то, что в настоящую минуту для тебя всего нужнее?» «Если бы ты угадал, что мне всего нужнее», — сказал пилигрим. Ты все равно не мог бы доставить мне это, хотя бы ты был настолько же богат, насколько представляешься бедным. «Представляюсь бедным?» — повторил еврей. «О, поверь, я сказал правду! Меня разорили, ограбили! Я кругом в долгу! Жестокие руки лишили меня всех моих товаров, отняли деньги, корабли и все, что я имел! Но я все же знаю, в чем ты нуждаешься, и, быть может, сумею доставить тебе это!» Сейчас ты больше всего хочешь иметь коня и вооружение. Пилигрим невольно вздрогнул и, внезапно обернувшись к нему, торопливо спросил, — Как ты это угадал? — Все равно, как бы я ни угадал, лишь бы догадка моя была верна. Но раз я знаю, что тебе нужно, я все достану. — Прими же во внимание мое звание, мою одежду, мои обеты. «Знаю я вас, христиан», — ответил еврей. «Знаю и то, что даже самые знатные среди вас в суеверном покаянии берут иногда страннический посох и пешком идут в дальние страны поклониться могилам умерших». «Не кощунствуй», — сурово остановил его странник. «Прости», — сказал Исаак, — «я выразился необдуманно. Но вчера вечером, да и сегодня поутру, ты проронил несколько слов», которые, подобно искрам, высекаемым кремнем, озарили для меня твое сердце. Кроме того, под твоим странническим одеянием спрятаны рыцарские цепи, золотые шпоры. Они блеснули, когда ты наклонился к моей постели сегодня утром». Пилигрим не мог удержаться от улыбки и сказал, «А что, если бы и в твои одежды заглянуть с такими же зоркими глазами? Исаак». «Думаю, что и у тебя бы нашлось немало интересного». «Что об этом толковать?» — сказал еврей, меняясь в лице и поспешно вынув из сумки письменные принадлежности. Он поставил на седло свою желтую шапку и, расправив на ней листок бумаги, начал писать, как бы желая этим прекратить щекотливый разговор. Дописав письмо, он вручил его пилигриму со словами В городе Лестере всем известен богатый еврей Кирджа Джайрам из Ломбардии. Передай ему это письмо. У него есть теперь на продажу шесть рыцарских доспехов миланской работы. Худший из них годится и для царской особы. Есть у него и десять жеребцов. На худшем из них не стыдно выехать и самому королю, если бы он отправился на битву за свой трон. «По этой записке он даст тебе на выбор любые доспехи и боевого коня. Кроме того, он снабдит тебя всем нужным для предстоящего турнира. Когда минует надобность, возврати ему в целости товар, или же, если сможешь, уплати сполна его стоимость». «Но Исаак», — сказал Пилигрим, улыбаясь, «разве ты не знаешь, что если рыцаря вышибут из седла во время турнира, то его конь и вооружение делаются собственностью победителя. Такое несчастье и со мной может случиться, а оплатить за коня и доспехи я не могу. Еврей, казалось, был поражен мыслью о такой возможности, но, собрав все свое мужество, он поспешно ответил. «Нет, нет, нет, это невозможно, я и слышать не хочу об этом». Благословение Отца нашего будет с тобою, и копье твое будет одарено такой же мощной силой, как жезл Моисеев». Сказав это, он поворотил Мула в сторону, но тут Пилигрим сам поймал его за плащ и придержал. «Нет, постой, Исаак, ты еще не знаешь, чем рискуешь. Может случиться, что коня убьют, а панцирь разрубят, потому что я не буду щадить ни лошади, ни человека. К тому же сыны твоего племени ничего не делают даром. «Чем-нибудь же придется заплатить за утрату имущества?» Исаак согнулся в седле точно от боли, но великодушие, однако, взяло верх над чувствами, более для него привычными. «Нужды нет, — сказал он, — все равно, пусти меня. Если случатся убытки, ты за них не будешь отвечать. Кирджат Джайрам простит тебе этот долг ради Исаака, своего родственника, которого ты спас». «Прощай и будь здоров. Однако слушай, добрый юноша», — продолжал он, еще раз обернувшись. «Не суйся ты слишком вперед, когда начнется эта сумятица. Я это не с тем говорю, чтобы ты берег лошадь или панцирь, но единственно ради сохранения твоей жизни и тела». «Спасибо за попечение во мне», — отвечал Пилигрим, улыбаясь. «Я воспользуюсь твоей любезностью и во что бы то ни стало постараюсь вознаградить тебя». Они расстались и разными дорогами направились в город Шеффилд.